Глава пятая. Капитан. Через пару часов Стамбул скрылся из вида, и я немного расслабился. Вот именно что немного, потому как чем больше я присматривался к команде, а именно к ее небольшой части, тем больше они мне не нравились. В разговорах со Старпомом, оказавшимся весьма славоохотливым и приятным в общении молодым корсиканцем по имени Антонио Ромалино, Выяснил, что капитан Джованни Агостини был генуэстцем, как и еще его несколько приближенных, больше походящих не на матросов, а на телохранителей или вышибал в портовом кабаке. А вся остальная команда была с Корсики, до недавнего времени принадлежащей Генуе. Такой подход объяснялся разницей в цене труда коренных генуэсцев и островитян. Корсиканцы стоили дешевле. Это различие прослеживалось в отношении между двумя группами. Гануэсты смотрели на корсиканцев свысока и никакими корабельными обязанностями обременены не были. А Дон Кихот хоть и назывался капитаном. В управлении кораблем участие фактически не принимал, переложив свои обязанности на Антонио. Сейчас баракуда следовала в порт Тулона с грузом специй, а потом домой, в Геную. Но в носовой части нижней палубы я обнаружил две пустых клетки, явно не для перевозки собак. Значит, Дон Кихот не брезгует работорговлей, что, в общем, не мудрено. В эти времена это один из самых прибыльных видов бизнеса, и что-то мне подсказывает, что, чтобы не стать составной частью этого бизнеса, надо держать ухо востро. Потому как я идеальный кандидат на продажу, непонятный поляк, пришел в порт и пропал что называется «концы в воду». Вот почему капитан так быстро и без лишних вопросов взял меня на корабль за весьма умеренную плату. Как говорится, из огня до полымя. Сделав для себя необходимые выводы, мне сразу захотелось убить Дон Кихота. И не потому, что я кровожадный убийца, а потому, как по моему внутреннему убеждению работорговля была тягчайшим преступлением, за которое следует одно наказание — смерть. Ближе к вечеру Антония поделился со мной информацией, что утром планируется заход в порт Ханданас на Кипре, якобы для догрузки специй. Сделать вывод оказалось несложно. Места для дополнительного груза у нас нет, а Кипр – последняя турецкая территория, не считая северного побережья Африки, на пути во Францию. Значит, на Кипре меня и собираются определить в невольники. Несмотря на мою готовность к неприятностям, Я чуть было не поплатился за секундную расслабленность. Место для сна я себе выбрал в дальнем углу нижней палубы, благо мест для подвешивания гамаков было с избытком, в котором две стороны для нападения были прикрыты стенами. Всего в команде Дон Кихота я насчитал четырех человек. Троих вышибал и одного мелкого, постоянно таскающего под мышкой книгу, которого я крестил для себя бухгалтером. После отхода ко сну свободных от вахты матросов Я тоже прошел свой угол, натянул между столбами тонкий шнур, доставшийся мне от француза, и принялся изображать спящего, что оказалось весьма непросто, так как уснуть по-настоящему на мирно раскачивающемся гамаке было проще простого, а мне предстояло ждать неизвестно сколько. Потеряв счет времени, я периодически тыкал себя в ладонь стилетом, пробуждая себя болью, и вдруг услышал грохот падающего тела и громкое ругательство. Заснул все-таки. Благо хлынувший в кровь адреналин мгновенно пробудил меня и почти спас от неприятностей. Не меняя положение тела, я выстрелил через одеяло в грудь первого вышибалы и метнул бесполезный пистолет в дальнего, спрыгнул с гамака на упавшего громилу и воткнул ему стилет в печень. В этот момент мое горло обвела веревочная петля, и меня дернуло назад. «Бухгалтер, сука!» Его я в расчет не брал и, увидев троих горил впереди, был спокоен, все на виду, а он, падло, пробрался в темноте вдоль стены и застал меня врасплох. Одно хорошо, будущий товар убивать нецелесообразно, поэтому у меня было преимущество, мне не нужно стесняться в средствах. Интуитивно склонив голову вправо, я смог избежать прямого удара по затылку, Дубинка прошла вскользь, чуть не оторвав ухо и сильно приложив меня поключиться. Изобразив отключку, я выронил стилет и завалился назад, намереваясь придавить собой бухгалтера, но не вышло. Мелкий пакостник увернулся, выскочив слева, хорошо хоть конец удавки выпустил из рук. Через чуть приоткрытые веки я наблюдал, как подошел третий громила, и мелкий начал на него орать, показывая на убитых товарищей, Они так-то прост наш бухгалтер. Классический итальянский разговор с активной жестикуляцией длин уже минуты две. Блин, ну что за люди? Дело не доделали, а уже разборки начали. Видимо, поэтому они в последних войнах в том мире всегда выхватывали по сапатке. Закончив воспитательную беседу, мелкий показал на меня и что-то сказал громиле. Наконец, а то я уже заждался. Полоснув наклонившегося ко мне громилу, спрятанной в руке бритвой по горлу, Я откатился в сторону, вскочил на ноги и от души зарядил бубен мелкому. Главное не прибить раньше времени. Приведя оружие в боевую готовность, я поразился реакцией команды. Все спали, как ни в чем не бывало. Это хорошо, лишние трупы мне не нужны, мне домой надо. Удар дубинкой обошелся мне недорого, большой шишкой и содранной кожей на голове, поэтому, сделав мелкому ласточку, я направился для разговора с Дон Кихотом. Прокрасок каюте капитана, так чтобы меня не заметил рулевой, оказалось проще простого. Загроможденная грузом палуба позволяла делать все, что угодно. С капитаном все оказалось легко. Он никак не ожидал увидеть меня и смотрел на мою ногу, врезающуюся ему в живот весьма удивленным взглядом. Сложившись пополам, капитан рухнул в углу своей каюты. Сделав ему такую же ласточку, я аккуратно выглянул на палубу, и увиденная картина меня весьма порадовала. Никого. Удивительно, но факт. Прибарахлившись у капитана еще парой пистолетов, я собрался было идти вниз за мелким, как вдруг услышал сверху взволнованный голос Старпома. — Господин лейтенант, что вы собираетесь делать? — Это зависит от того, что собираетесь делать вы, господин Ромалина. — А вообще я просто убью всех, кто причастен к работорговле, кроме простых матросов. А если вся команда будет биться против вас, господин лейтенант, тогда вы все умрете, господин Ромалина. Я не привык отступать. Не сказать, чтобы я был так в себе уверен, все же почти 30 человек — это много даже для меня. Но шанс у меня был, ведь передо мной были обычные моряки, а не отпетые головорезы. Но все срослось как надо. После моих слов последовало минутное затишье, а потом старпом спросил — А что с капитаном и его подручными, господин лейтенант? Капитаны мелкие отдыхают, связанные, а его громилы убиты. Так что скажете, господин Ромалина? Мы не причиним вам вреда, господин лейтенант. Никто из корсиканцев не замешан в работорговле, мы простые моряки. Хорошо, я вас понял, господин Ромалина. Тогда не мешайте мне, я поговорю с капитаном, а потом договорим. Услышав согласие старпома, я спустился вниз. Забрал мелкого, притащил его в каюту капитана и, и, заперев дверь, начал разговор по душам. «Я, конечно, не такой мастер, как добрый, но тоже кое-что умею». Дон Кихот поплыл быстро. Такие напыщенные индюки на поверку обычно оказывались слизняками, готовыми на все ради спасения своей драгоценной тушки. Увидев в углу каюты связанного бухгалтера, капитан сразу начал валить все на него». Он ведь сам формально не участвовал в нападении, но после нескольких порезов в районе мужского достоинства раскололся и сделал чистосердечное признание. В принципе, ничего нового или сверхъестественного я от капитана не услышал, да не ожидал услышать. Обычный торгаш не брезгущий ничем и живущий по принципу, лучше денег может быть только много денег. Корсиканцев он заровню не считал и к своим делам не привлекал. Выпотрошив его заначки и выложив их на стол, я позвал Старпома. «Господин Ромалина, думаю, что с этого момента вам стоит принять на себя обязанности капитана и владельца судна», — огорошил я корсиканца. «Вот деньги бывшего капитана. Уверен, что команда поддержит ваше решение разделить их между всеми членами экипажа по справедливости», — показал я на кошели с монетами. «Господин лейтенант, а что с ним будет?» — показал он на Дон Кихота. «А что обычно делают с пиратами, господин капитан?» Ответил я вопросом на вопрос. «Обычно вешают на рее, но...» Замялся и машинально взялся рукой за горло Антонио. «По мне, работорговец от пирата ничем не отличается. Можно повесить, можно рыбам на корм. Действуйте, капитан. А этого сами, если желаете, допросите. Он по-английски не понимает», — показал я на бухгалтера. Придя к консенсусу и оставив большую часть казны на общекорабельные нужды и закупку товара, мы вышли на палубу и поставили точку в этом деле. Построенные на палубе команде были предъявлены трупы громил и показания бухгалтера, данные им в прямом эфире о том, что ночью они по указанию бывшего капитана хотели схватить меня, а затем продать в Ханданасе, а, значит, защищаясь, я был в своем праве». А дальше новый капитан, как первый после Бога, вынес приговор, и его быстро привели в исполнение ядро на ноги и на корм рыбам. Речь капитана Ромалина была, конечно, эмоциональной и вроде как убедительной, но решающий вклад в поддержку со стороны команды уверен принесли деньги Дон Кихота, лежащие на палубе и притягивающие жадные взгляды матросов. После дележа денег абсолютно счастливая команда разошлась по своим делам а я решил переговорить с капитаном. Выдавать себя после произошедшего за француза, зная еще по прошлому миру, про их непростые взаимоотношения с корсиканцами, смысла не было. Господин капитан, я не лейтенант французской армии и не поляк. Я русский офицер, барон фон Штофельн. Можно сказать, был в гостях у великого визиря, но мне не понравилось и пришлось срочно уехать. Второй раз за день горошил я Антонио. «Почему-то я не удивлен, господин барон, после того, как вы сегодня собирались один драться со всей командой, а затем отдали мне корабли, и поделили деньги между матросами. Я всегда считал сумасшедшими корсиканцев, но, видимо, с русскими нам не сравнится. Куда прикажете править?» — облегченно вздохнул капитан. «Не вешайте нос, Антония. Ничего сверхъестественного мне не требуется. Мне просто нужно попасть домой, в Россию». Дружески похлопал я его по плечу. «До да России путь не близкий. Мы ведь идем на запад, а в Черное море турки никого не пускают», перешел на деловой тон Антонио. «Это мне известно, Антонио. Предлагаю дойти до Корсики, продать товар, не пропадать же добру, и оформить бумаги на баракуду. Уверен, там у вас найдутся нужные люди, а то нас еще за пиратов примут. А потом уже решим, как решить мои проблемы. Нет возражений». После смены власти на Баракоде у меня была мысль вернуться назад в архипелаг Киклады и найти там русские корабли из эскадры графа Орлова. Но поразмыслив, я ее отверг. Во-первых, корабли надо еще найти, тут этих островов тысячи. Во-вторых, не факт, что мне сразу поверят. А в-третьих, пересяду я на наш корабль, преодолев первые два препятствия, и буду здесь болтаться неопределенное время, а у меня куча дел на родине. Какие могут быть возражения, господин барон? Пошел отдавать команды, обрадованный капитан Ромалина.